26 сентября 2183 года. Слава всем богам! В ресторане все было как всегда. Шумно, суматошно, вкусно. Майя мне едва кинула, вышептывая губами, легкое заклинание над застывающим фисташковым мороженым. Хаким, напротив, страшно обрадовался, схватил за руку и потащил к пряной кладовой, приговаривая. «Ты где бродишь?» Тут без тебя жить невозможно. Никто не знает, где Шамбала. Где можжевельник? Где фенхель? Нету, говорят. Надо Лизу ждать. А как ждать? Клиент ждать не будет. Мясо ждать не будет. Я погрузилась в работу. Выдавала, взвешивала, отмеряла, растирала и обжигала. Срочно потребовался розовый перец и тертый свежий имбир для Харзуля. Это такая очень редкая речная рыба. г о р я ч и е закуски невозможно было подготовить без трюфельного экстракта и апельсинового желе свежий базилик кончился кажется разумом во всем городе и нужно было в пожарном порядке придумывать замену хорошо что в порыве любопытства я купила в чинской лавке траву перила с тазисной упаковки а как еще доставить с другого конца континента и з н я н ь зы на эти свежие зеленые листья с бордовой тарочкой ароматом перила весьма схож с баззиком но только погрубее. Словом, это был нормальный рабочий день, восхитительный в своей непредсказуемости. Когда первая волна схлынула, ко мне в комнату зашел Нортберт. «Погоди минутку!» попросила я, отсчитывая капли огуречного экстракта. «Дело такое, капнешь одну лишнюю, и все блюдо на смарку». Смешав необходимые ароматы, я закупорила флакон с притертой пробкой, подписала его и отставила в сторону. Отлично. На ближайшие три дня для десерта «Зеленая аллея» ароматизатор подготовлен. А больше он и не хранится. Повернувшись к Норберту, я сказала. Ты очень кстати. Я тут вчера, пока в банк деньги сдавала, посмотрела на список, что в последнее время заказывали гости. Ты замечала? что стали брать больше вина. В особенности дорогие вина. Заметил? А что? Да то, что у нас винный погреб размером с сундук для вышивки. Нужно срочно делать новый, иначе мы рискуем оказаться в ситуации, когда с заказанным вином придется бежать в соседний магазин. Где? Норперт встал с табуретки и попытался пройти по моей комнате. Угу. Примерно два шага ему удалось сделать. Потом помешал холодный шкафчик для трав. «Что? Где?» «Где ты предлагаешь д е л а т ь новый винный погреб?» Я, когда ресторан проектировал, вообще об этом помещении чуть не забыл. Последнюю минуту мне Дэвид напомнил. «Да, действительно, с погребом проблема. Подвал здания, где располагался оленерок, был совсем небольшим. И увеличить его, к сожалению... Не было никакой возможности. Может, во дворе пристройку какую сделать? Безнадежно предложила я. Где у нас двор? Еле-еле хватает места для летней веранды на шесть столиков. Тогда уже проще купить воздушный шар и подвесить над крышей. Там разместить винный чердак. Хмыкнул м о р п е р т Мы помолчали, представляя себе э т а к у ю сюрреалистическую картинку. Над крышей классического люндон-микского двухэтажного особняка возмывает в ы с ь разноцветный воздушный шар, и с него по канату спускается Бернар Семелье, двухметровый красавец-блондин, зажав в зубах корзинку с бутылками. «Вообще-то я похвастаться пришел», — сказал Норберт. «Не знаю, с кем ты во дворце говорила, кроме нашего Дэвида». Но на ближайшую неделю у нас на каждый день заказан отдельный кабинет для нужд дворца. Да ладно! Слушай, это здорово! А заказ без имен? Пока да. Но, разумеется, есть жесткие условия. Как без них? Какие условия? Ну, например, оговорено, что кабинет должен быть угловой. что ежедневно перед открытием ресторана маги-совета будут проверять все вокруг на предмет чего-нибудь, не предусмотренного кулинарными книгами и справочником по этикету. Ну что же, я пожала плечами. Имеют п р а в а После всех последних приключений я бы сама потребовала тщательной ежевечерней проверки, хотя бы для нашего спокойствия. А кто именно заказывал? а Штат Фрейлин Ее Величества, госпожа ф а й р о вендолин спасибо дорогая подруга с меня причитается лучший шоколадный десерт из репертуара май ясно ну что же это хорошо мне кажется и вторая хорошая новость я всех уже порадовал с понедельника на работу выходит фред слушай прекрасно прямо хоть думаю о расширении вообще то Нордберт скромно потупился. Я уже п о д у м а л Соседний дом продается вместе с участком земли. Можно было бы сделать еще с зала несколько кабинетов, летнюю веранду и сад. И винный погреб настоящий устроить. Несколько комнат с разными температурами. Для белых вин, для красных, для игристого. Угу. И не забудь еще, что к е л и м а с а и Гном его самогона позавчера заказали столько же, сколько весной брали за неделю. Значит, для них тоже нужны помещения. Верно. И комната сев для особо ценных напитков. Норберт мечтательно прикрыл глаза, а я задумалась. Еще хорошо бы сделать сигарную с камином и фюмидор при ней. Я вздохнула. Отличны все идеи, но если мы хотим расширять винный погреб, значит, надо... Начинать посылать кого-то новинные аукционы. Хотя бы в Калию и Лаций для начала. Ну и п о ш л е Почему бы нет? Вот только не знаю, продержится ли столько наша популярность. Посмотрим, как дела обойдут. Насчет покупки второго здания ты же не должен принимать решение немедленно? Нет, конечно. Агент его для нас придержит. Там, кроме нас, особо желающих на него нет. И с этим тоже надо бы разобраться. Но ты понимаешь, с покупкой возникает еще одна большая проблема. Какая? Мой бюджет может не выдержать все это. И покупку соседнего дома, и ремонт с переделкой в новом здании, и поддержание работающего ресторана, в и н н ы е аукцион ы в вот о д а щ и Надо искать кредит или брать в долю компаньона. Норпер т вздохнул. А мне должен тебе признаться, страшно, не хочется пускать сюда кого-то чужого. Получается, придется останавливаться на варианте с кредитом. Надо полагать, Драхтау Галернгбанк мне не откажет. Думала я недолго. н о р б е р т ничего не знает о моем финансовом положении. Я ни с кем это не обсуждала. Но я могла бы купить не только соседнее здание, но еще десяток домов в верхнем городе. У меня после этого еще останутся деньги на новые занавески. Действительно, не хотелось бы, чтобы здесь, в оленем роге, появился кто-то чужой. С возможностью командовать, указывать или кого-то увольнять. Нам господина Ландарселя хватило за глаза. Мне здесь очень комфортно. как было только дома в Витцнау, моей комнате на третьем этаже с видом на снежный пик и к о р А компаньона ты планируешь брать на какую долю? Поинтересовалась я. На 49%. Давай ровно половину. И я в деле. Я достала чековую книжку.